Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений. Работа была трудная, очень опасная, почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте, в холодной вонючей грязи, накрывшись плащ палатками, сверху засыпанными желтыми листьями обедали с сухарями и холодным чаем из фляжек. Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить, а, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым крепким табачком. И как на грех, все три солдата были заядлые курильщики, Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше, и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью была отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздраженными, злыми. Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкая словечка или веселая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком, даже высморкаться или кашлянуть. Каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко. Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться. Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки. Поднимет руку над головой, все тотчас останавливались и замирали. Вытянет руку в сторону с наклоном к земле, все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились. Махнет рукой вперед, все двигались вперед, покажет назад, все медленно пятились назад. Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли еще осторожнее, останавливались чаще. Они вступили в самую опасную часть своего пути. Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь еще были глубокие немецкие тылы, но обстановка изменилась. Днем после боя немцы отступили, и теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики, хотя их было только трое, не боялись засады. Они были осторожны, опытны и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручных гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засеченными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя. Все вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далеких пушечных выстрелов до да коротенькой пулеметной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны. Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом глухом месте, и притаилась война. Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко... Неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошел танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться особый чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими. В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, Стояли, как поленницы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою,